«А почему мы сейчас не возвращаемся в темпль?» «А разве здесь не уютно? Когда мы вернемся, снова начнутся эти бесконечные дискуссии, и, честно говоря, я бы мог хоть раз с удовольствием отказаться от командного тона дяди Фалька». «Ха! Теперь, наконец-то, мой ход!» «Не очень-то хорошее чувство, не правда ли?» Он покачал головой. «Нет, собственно говоря, нет». Снаружи из нефа раздался какой-то звук. Я вздрогнула и снова выгнула сквозь занавески. Только какая-то старая женщина зажигала перед жертвенником свечу. «А что, если мы сейчас прыгнем назад? Мне не хотелось бы оказаться на коленях какого-нибудь ребенка. Я могу себе представить, что священник тоже будет не в восторге». «А не беспокойся!» — Гидеон тихо засмеялся. «В наше время эта сна... исповедальня всегда пустая. Она, так сказать, зарезервирована для нас». «Пастор Якобс называет ее лифтом в преисподнюю. Он, естественно, тоже член хранителей». «А сколько у нас еще времени до прыжка?» Гидеон да посмотрел на свои часы. «У нас еще есть время. Тогда мы должны использовать его с пользой». Я захихикала. «Не желаешь ли ты исповедоваться, сын мой?» Это просто так вырвалось у меня. И в тот же момент я сообразила, что здесь происходило. Я сидела с мистером гедеоном буквально я все знающим тошнотиком, в предпоследнем столетии заигрывала на всю катушку. О, небо! Ну почему ли, если не дала мне указания на подобный случай? Ну, если ты поделишься со мной своими грехами. А тебе бы так уж и хотелось. Я поторопилась сменить направление разговора. Это была определенно слишком скользкая тема. Ты, кстати, был прав по поводу засады. Но как могли Люси и Паури знать, что мы там сегодня будем? Я тоже не имею ни малейшего представления, ответил Гедеон, и неожиданно наклонился ко мне так далеко, что между нашими носами остался лишь пару сантиметров. В сумерках его глаза казались еще темнее. Но, может быть, ты это знаешь? Я растерянно заморгала. Растерянно одновременно с двух сторон. С одной его вопросом, с другой еще большей неожиданностью близости к нему. «Я? Ты можешь быть той, кто выдал Люси и Паулю место и время нашей встречи». «Что? Я, вероятно, действительно выглядела совершенно обалдевшей. Что за глупость?»